Глава 21. Игорь Черняев, инженер из Ворска. Александр Павлович быстро умылся в общем туалете, быстро позавтракал остатками вчерашних консервов, выпил чаю с печеньем и отправился на завод. Ехать нужно было далеко. Народу в трамвай в этот утренний час набилось много. Сorigина плотно прижала к окну полная дама в пальто с лисьим воротником. и такой же шапочке. Она была не виновата, но её тоже нажимали сзади. Поэтому Александр Павлович вежливо терпел и приветливо улыбался всякий раз, когда дама передавала ему чьи-то деньги за проезд. Впереди стоял высокий молодой человек, касаясь сажень в плечах. Саргин передавал полученную от дамы мелочь ему для передачи кондуктору. Парень поворачивался, чтобы взять деньги. Шура утыкался лицом в жёсткое габардиновое плечо, дыхание перекрывало. Забрав мелочь, парень разворачивался в прежнюю сторону, и сверну ему становилось свободнее дышать. Ближе к окраине народу в трамвае стало поменьше. Парень вышел на одной из остановок, дама в лисьем мехе к этому времени уже сидела на освободившемся месте. Кондуктор получил возможность ходить по вагону, Пассажиры получили возможность не передавать по цепочке деньги. Саргин получил возможность глядеть в узорчатое от мороза стекло и думать. Он вспоминал сегодняшний сон. В тот день, 15 сентября 1942 года, выходя из окружения, он встретил раненого советского бойца. Уже рассвело. Раненый осколками в руку и в грудь боец как и он прятался в лесочке он потерял много крови и временами лишался сознания идти он уже не мог стонал лёжа в кустах по этому слабому стону и обнаружил его саргин не испугавшись непонятного звука боец назвался игорем жура порвав свою рубашку перевязал его раны покрепче но кровь всё равно сочилась День они провели на окраине леса. Шура заставил Игоря жевать крапиву. Она сгущает кровь и снабжает организм витаминами. Игорь сказал, что он из Ворска, инженер. По виду он был старше Шуры лет на 10. Ближе к вечеру Игорь признался, что он сражался в штрафном батальоне. Когда немцы начали наступление, их батальон был брошен навстречу им первым. Штрафники должны были прикрывать отступление. Погибли, видимо, все. Раниный Игорь очнулся, когда бой уже утих. Вокруг лежали только мёртвые. Он стал продвигаться к своим. Временами шёл, опираясь на палку, временами полз. Дальше они шли вместе. Да, Игорь шёл. Он переставлял ноги сам, опираясь на Шуру, обняв его за плечо. Этот тяжелораненный боец был очень упорен в своём стремлении жить и сделать всё как надо, не стать обузой. В этом он походил на Шуру. Но сознание временами оставляло его. Он стал называть Шуру Федей, говорил несвязно. Шуров взвалил его на плечи и понёс. Ноги раненого волочились по земле. Сам Шура едва плёлся. приходилось часто останавливаться и отдыхать к счастью было уже близко когда вышли в расположение советских войск для игоря нашёлся врач шура сам за ним сходил и привёл к раненому однако спасти игоря не смогли через час он умер гражданин это вы спрашивали заводскую кондуктор обращался к сергину что да да спасибо Александр Павлович ринулся к выходу и выскочил в распахнутую дверь. В отделе кадров завода сидели три женщины. Две были погружены в свои бумаги, третья разговаривала по телефону. Саргин безошибочно подошёл к третьей. Она сидела за самым большим столом возле окна. Минут через 10 всё это время Александр Павлович, будто бы рассеянно смотрел в окно, она закончила телефонный разговор. И отрывисто обратилась к посетителю: "Слушаю вас". Нелюбезный приём Саргина не смутил. Обладая незаурядной выдержкой и редким упорством в достижении цели, он предпочёл нелюбезности не замечать. Саргин протянул сидящей за начальственным столом даме своё удостоверение ветерана войны и неожиданно для себя выдал рассказ о том, что является одним из инициаторов создания музея боевой славы своего полка. «Вы знаете, конечно, что такие музеи создаются сейчас повсеместно в нашей стране и пользуются всемирной поддержкой партии и правительства», — заключил он. Александр Павлович любил игру и нередко импровизировал перед знакомыми сценки, в которых принимал на себя самые разные роли. Сейчас это была роль победителя. Заслуженный ветеран, военный высокого ранга в отставке. Удостоверение, купя с безупречной офицерской выправкой посетителя, Саргин каждый день делал утреннюю гимнастику. И упоминания о поддержке на государственном уровне возымели свое действие. «Чем же мы можем быть полезны музею?» — спросила сидящая перед Саргиным начальница отдела. Это он угадал точно. средних лет дама с модной причёской бублик и добавила неохотно садитесь, пожалуйста. Саргин сел и в той же внушительной манере в высшей степени уверенного в себе человека продолжил. Нам хотелось бы уточнить личные данные одного из бойцов нашего полка. Мы не исключаем, что он жив. Он работал на вашем заводе перед войной в должности инженера. Найти его данные будет не трудно. так как он являлся ссыльным по политической статье. Вы понимаете, надеюсь, что культ личности Сталина был окончательно осужден на 22-м съезде партии, и многие прежде репрессированные нынче соответствующими органами реабилитированы. Мы исправляем свои ошибки. Он посмотрел на собеседницу гордо. Вовремя из соответствующей интонации сказанное «мы», как и ожидалось, произвело впечатление. Диалог продолжился в заданном контексте. Ну что ж, согласилась начальница отдела кадров. Мы не отказываемся сотрудничать с органами. Задача партии и правительства для нас важнее всего. Мы вам поможем. Назовите фамилию, имя, год рождения этого человека. Нам известен только примерный год рождения, где-то в диапазоне 1916-1921. Думаю, на вашем заводе перед войной работало не так уж много сильных инженеров. Да я некоторое время рассматривала Александра Павловича с недоверием. Однако сидеющая грива некогда чёрных волос, купис с усами генералиссимуса и жёсткая самоуверенная манера поведения отставного военного преодолели всё. Самые неожиданные мысли зародились в её украшенной бубликом голове. Действительно ли он в отставке? То, что пришёл в статском ни о чём не говорит. Выдержав паузу, женщина понимающе кивнула и вышла в смежную комнату. Посетитель терпеливо ждал, и его терпение было вознаграждено. Минут через 15 она вернулась с папкой в руках. Да, сильный инженер с таким годом рождения у нас на заводе был только один. Прошлом студентом МГУ. Вначале его взяли токарем, а через год перевели на инженерную работу. Это Черняев Игорь Владимирович, 1918 года рождения. Сослан в Ворск в 1938 году, на срок пять лет, по 58-й статье. В 1941 ему было разрешено искупить вину в местах боевых действий. Пошел добровольцем. был направлен для прохождения службы в штрафной батальон. Черняев переспросил сержант. Да, строго как подобает по уставу кивнула женщина. Черняев Игорь Владимирович. Её прямой, открытый взгляд был устреблён на сталинские усы сержанта. Она хотела отдать честь этим замечательным усам, но вовремя вспомнила, что на ней нет фуражки.